Глава пятая. Я снова силен, могуч, обаятелен. Гене, ладно, остановимся на обаятелен. Я, честно говоря, так и не понял, как у нее это получилось. Но она все же смогла извернуться и укусить меня за руку. Больно, но я и бровью не повел. Следующий миг из ниоткуда появилось тонкое прямоугольное лезвие, каким орудовали гибриды. Альбиноска попыталась ударить меня, но я легко перехватил её запястье свободной рукой. Так мы и стояли целую секунду, глядя друг к другу в глаза. А вот дальше надо отдать ей должное. вскинула лезвие, тут же поймала его второй рукой и попыталась полоснуть меня снова. Пришлось разжать горло, чтобы не подставлять руку. Но ей это и было нужно. Стоило девчонке повиснуть на одной руке, как она без колебаний отсекла ее по локоть и полетела вниз. Я даже на мгновение растерялся, разглядывая обрубок, что все еще сжимал. «Идите, какая жесткая мадам!» Альбиноска не просто приземлилась, а словно взорвалась облаком черного дыма при столкновении с землей. В следующий миг из облака вырвались четыре тени. Одна настоящая и три копии. Все полетели в разных направлениях, да на такой скорости, что тяжело уследить. Ее ошибка в том, что копии не оставляли за собой кровавую дорожку. Но сам по себе фокус хороший, явно отработанный. Усиленный скачок, и я оказался прямо на ее пути. А эта дура даже ходу не сбавила, как неслась, так и перешла в атаку. Вулетела в меня с ноги, затем нанесла еще два боковых удара, и все это чуть ли не зависнув в воздухе. Эти хоть и быстрые, но незамысловатые атаки я легко отбил, но когда она в последний момент извернулась и ударила ногой с разворота, тут я уже проморгал и получил в челюсть. Прыткая зараза. И гибкая. Удара вообще не почувствовал, но сам факт меня удивил. Однако на этом ее атака не закончилась. Приземлившись, она выбросила руку, и мне в лицо понеслась горсть шариков. Не долетев, они взорвались, выпустив облако черного дыма, который тут же забился в ноздри и горло, чего я зашёлся в приступе кашля. Странно. Но она не попыталась воспользоваться моментом, чтобы атаковать, а наоборот, сбежала. Снова использовала копии. Правда, в этот раз две, а не три. Зато теперь все кровоточили и неслись зигзагами в разных направлениях. «Быстро соображаешь», — выдохнул я. Гоняться за ней теперь уже не было смысла. Драться она не хочет, а в догонялке я явно проиграю. К тому же нарисовалась другая проблема. Гибриды зашевелились и начали двигаться в сторону имперцев и шахты, словно получили команду к атаке. Счёт шёл на секунды, и надо было что-то решать. Всех я не перебью, да и вообще с ними сражаться одна морока. Но оставлять людей вот так вот, когда им сейчас ударят в спину. Ладно, стелс явно не мой конёк. Достаю кольт и делаю выстрел в небо. Грохот привлекает внимание стражи, но этого явно недостаточно. Поэтому следующим шагом призываю кварц и дроблю его на десятки осколков, направляя каждый в нужную точку. Теперь немного подкрутить яркость и добавить контрастов. Вуаля! Несколько гомункулов, которые все это время прятались с удивлением, уставились на светящиеся и мигающие кристаллики у себя над головами. Подсветить я смог только ближайшие, да и то не уверен, что правильно определил местоположение каждого из них. Но нужного эффекта добился. «Тревога! Враг со спины!» — раздались крики, понеслись команды. Гибриды, поняв, что их раскрыли, бросились в атаку. Не скажу, что люди успели сориентироваться, но лучше так, чем когда обнаруживаешь врага по предсмертным крикам союзников. Я успел добежать до края леса посадки как раз к началу драки. Оказывается, зря переживал. Не знаю, кого они сюда пригнали, но эти ребята были не робкого десятка. Мало того, что дали не самым слабым тварям отпор, так еще и вполне неплохо умудрялись выживать. Впрочем, это явно ненадолго. все таки монстры почти бессмертны, и если у стражи не припрятано фокусов в ручах, то будет туго. Я насчитал уже два десятка гибридов, но из леса прибывали все новые и новые, заставляя людей переходить в глухую оборону. Одна тварь как раз неслась мимо меня. То ли не заметила, то ли целенаправленно пыталась атаковать именно обороняющихся. Да только пробежать спокойно я ей не дал. Змах битый перебил монстра обе ноги, и так кубарем покатилась по земле. Впрочем, быстро замерла и развернулась, выставившись в дуло револьвера. Снимая сцена, продлилась ровно секунду, после чего я чуть опустил ствол и нажал на спуск. Тварь была из старой версии, всего с одним механизмом на теле. Именно в него я и стрелял. Затем просто пошел дальше, оставив монстра подыхать на земле с дырой в груди, в которую можно голову просунуть. «Попробуй это залечить», — бросил я напоследок. Дальше сложный момент. В битву вступать я не собирался, моя цель находится в шахте. Требовалось проскочить незамеченным, но для этого нужно подобраться поближе. Я приметил большую палатку в центре лагеря и для начала использовал скачок туда. Прямая видимость мне не нужна, так что через мгновение я оказался внутри. «Подкрепление! Неизвестный противник! Возможно, новый вид обращенных!» — орал в рацию какой-то тип в крутой броне. Крутой по сравнению с той, что была у остальных стражей. У них уязвимое место в районе солнечного сплетения. произнес я ему в спину. «А, кто здесь?» Он начал оборачиваться, но меня в палатке уже не было. Усиленный скачок, и я оказался уже внутри шахты. Вектор направления выбрал верно, а вот наличие тут баррикад стало сюрпризом, так что я сходу вписался лбом в металлическое заграждение. «Ауч!» К счастью, здесь никого не было. Все сражались снаружи. Оглядевшись, я направился вглубь шахты. «Люди тут неплохо укрепились». Баррикады, пулеметные точки, ключа проволока и даже противотанковой ежи. А чуть дальше заметил взрывчатку у несущих опор. Правда, пока еще не у всех. Похоже, они настроены серьезно и готовятся к любому исходу. Что же там такое обитает? И как они собрались его выманивать? Или просто ждут, пока Христофор проголодается и сам вылезет? Шахта была старой. но оборудовано как надо. Под ногами металлический настил, стальные балки и крепежи, проведено электричество, и везде висят указатели. Я даже прошел мимо нескольких помещений, выдолбленных прямо в камне и оборудованных для работяг. В целом, с направлением проблем не было. Еще на подходе я почувствовал сильную дестабилизацию потока, так что прекрасно знал, куда идти. Вглубь и вниз. 37 минут потребовалось, чтобы добраться до нужного места. И то потому, что я чувствовал направление, а не путь. Так что несколько раз упирался в тупик, а в одном месте долго искал подъемник на нижний уровень. Этот христофор забился в самый дальний угол шахты, где уже не было ни электричества, ни комнат отдыха для персонала. А вместо стальных опор, в лучшем случае, я видел слегка укрепленный магией камень. Дестабилизация разила из дальнего тоннеля. Похоже, пробили его совсем недавно. Я стоял в довольно большой пещере, освещенной кристаллами моего кварца. Но вот дальше лезть совершенно не хотелось. Попытался закинуть вглубь пару осколков, но тоннель был довольно длинным. В пещере как раз валялась бурильная установка, хотя по виду она скорее напоминала пережеванную и выплюнутую бурильную установку. Не стоит забывать. То, что находится внутри, должно вызвать настоящую катастрофу со множеством жертв. Простой монстр, которого способен запинать отряд Стражи Средненькой по меркам Бесконечного Древа Империи, явно не причина затыка связи Курьера с потоком. Нет, тут что-то серьезное. Тем более странно, что я не чувствую угрозы. Она как бы есть, но не сказал бы, что стою перед лицом неминуемой смерти. Так, обычная курьерская разборка. Не вынуждай меня заходить, крикнул я. Муставший курьер, это еще и раздраженный курьер. Давай не будем усугублять ситуацию. Не знаю, понял ли меня Христофор, но в ответ на мои слова из глубины тоннеля вылетели три щупальца, да еще и на такой скорости, что простой человек не успел бы среагировать. Но я был готов к чему угодно, так что и тут не оплошал. Щупальца ударились в эфирный щит и тут же получили ответку в виде десятка эфирных лезвий. Только что-то я перестарался. Отростки легко отсекались с первого попадания. Остатки втянулись обратно в туннель, из которого послышалось недовольное и утробное урчание. Я же подошел к одному из отсеченных щупалец, нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. Много слизи, но в остальном больше похоже на ложноножку или отросток. Ни присосок, ни иных функциональных деталей. Следов бездны тоже нет. Что же это такое? В ответ на мои мысли из тоннеля вылетел уже плотный комок щупалец, но так и было ожидаемой. Скачок в сторону, легкое движение руки, и призванные копья пронзают отростки, пригвождая их к камню. Еще с десяток порубил лезвиями, от парочки отмахнулся битой, после чего атака прекратилась. Щупальца втянулись обратно, но три из них так и остались, пригвождены. Существо явно тужилось, пытаясь вырвать копья, но силёнок не хватало. «Длинные, но слабые», — Подвел ей итог. «Рожу свою показать не хочешь?» Из глубины пещеры раздался вой, больше напоминающий ультразвук. При этом он постоянно менял тональность, будто чудовище само не могло определиться, какой у него голос. В следующий миг...» Я увидел, как по тоннелю на меня несется извивающаяся масса, состоящая из щупалец, глаз, ртов, присосок с острыми зубами, и все это словно сплетено в один бесконечный узел. Чем бы ни был Христофор на самом деле выглядел эта хтоническая тварь как нечто, что не может существовать по определению. Даже создание бездны обладает какой-никакой логикой в своем воплощении. Это же существо больше напоминало бред безумного художника, увлекающегося психотропными грибами. Револьвер проявляется в руке, и я без раздумий высаживаю остатки патронов. Каждый выстрел пробивает несущуюся массу, но весь туннель заполнен этим существом без формы. И тем не менее потоковые пули явно причиняют ему боль, потому что с каждым выстрелом тварь замедляется и выпускает вперёд всё новые и новые щупальца — стальная звезда. Она появляется в воздухе и раскаляется всего за мгновение. Нет времени на нормальный удар по ней. Потому просто отправляю ее вперед движением пальцев, как обычно, я поступаю с копьем. Морнинштерн утопает в бесконечной массе. Щупальца бьются, а выставленные щиты, пытаясь добраться до меня. Ревущий монстр развивается в глубине туннелей, разглядывая меня сотнями глаз, растущих прямо по всей длине некоторых отростков. Взрыв. Полая внутри звезда наполнена вязким огнем. И сейчас он распухает прямо в центре извивающейся массы. Монстр от чего стены опасно дрожат, но при этом вся извивающаяся масса начинает втягиваться обратно в туннель. Акция для самых уродливых — два по цене одного. Вторая звезда с вязким огнём отправляется следом. Правда, это уже отбиваю битой, чтобы придать нужное ускорение. Еще один виск разносится по туннелю, а я выдыхаю и вытираю пот лба. Хоть внешне не скажешь, но за эти секунды боя мне пришлось изрядно выложиться по энергии. Но зато многое стало понятно. Наверное. Есть у меня одно предположение, так что я решил сразу его проверить. Подошел к последнему отростку, прибитому к камню. Остальные уже оторвались. Положил руку на извивающийся щупальца и пустил по нему поток. Сначала оно забилось в конвульсиях еще сильнее, но чем дольше я продолжал, тем спокойнее оно становилось. И так до того момента, пока отросток не замер окончательно. Я лишь покачал головой и убрал оружие. Раскрыл все доступные глаза Амбера, встал в центре пещеры и сложил руки за спиной. «Вылезай», — произнёс тихо, но на высшей речи. Я сказал «Вылезай!» Миг, и в туннеле показалась масса щупалец. В этот раз она двигалась медленно, неуверенно. Но повторять приказ я не собирался. Монстр пополз в мою сторону, даже не пытаясь атаковать. Инстинкт самосохранения в нем сейчас боролся с бесконечным голодом. Впрочем, это единственные две вещи, которые в нем есть. И от исхода нашего противостояния на самом деле зависит то, выйду ли я из этой пещеры живым или же ближайший город, а может, и несколько. «Скоро будет уничтожен». Тварь, наконец, выбралась из тоннеля и начала заполнять пещеру. Я стоял неподвижно и просто продолжал смотреть на существо. Главное — сохранять спокойствие. Если оно почувствует слабость, то мне хана. Вот прямо бесповоротная. Потому я не шелохнулся, даже когда существо заполнило всю пещеру своей массой, оставив мне лишь пару метров свободного пространства. Множество глаз начали сливаться в один большой прямо перед моим лицом. Правда, зрачки то собирались в одну черную массу, то разлетались по радужке в разные стороны, а иногда и перетекали за ее пределы. В общем, существо действительно выглядело безумно и сюрреалистично. Хотел бы сказать, что природа на нем решила отдохнуть, но природа тут ни при чем. Я не представлял, откуда взялось это создание. Один из миллионов неудачных экспериментов эгрегоров. которому не нашлось места ни в одном из известных миров. Выброшенный, а может, избежавший в бесконечное пространство между мирия. В целом, такие твари не были опасными, пока они присасывались к бесконечному древу и не начинали потреблять материю без остановки. Но сами по себе они не могли подобное провернуть, так что никто и не убивал их целенаправленно. Плавают себе в космосе, никого не трогают и пусть. Главное, чтобы какой-нибудь курьер не вытащил такую тварь, которая обычно называют эфирной пиявкой, да не забыл бы случайно в материальном мире. Например, когда только очнулся в капище посреди ритуала какого-то культа и не разобравшись, решил использовать подобную пиявку. А что, выловил, бросил на пол, и все, никто под ногами не мешается, можно спокойно своими делами заниматься. Удобно? Удобно. Да только вот... Кто же знал, что после этого мне будет вообще не до возвращения каких-то эфирных пиявок обратно в междумирье? Если честно, я вообще про нее забыл. Зато теперь стало понятно, почему поток считает меня виноватым во всех бедах, которые эта тварюшка собиралась натворить. Похоже, она тут жрала одни самых хороших людей, а может, и вообще не людей. Так что я более-менее оставался при своих силах. Чего вылупилось? — спросил я спокойным голосом. — Мещона поддать? Глаз тут же уменьшился в размерах, да и сама пиявка словно бы чуть-чуть сохлась от моих слов, хотя по-прежнему продолжала занимать все свободное пространство пещеры. — Ну ты отожралась, — покачал я головой. — Подсела на белковую диету? — И что тут происходит? — Сколько еще развлекаться собиралась? — Мой суровый тон... да заставлял пиявку скукоживаться все больше и больше. И это был единственный способ. Пойми она, что от моих сил остались жалкие крохи, и в тот же момент решит полакомиться десертом в виде курьера с трехглазой начинкой. Но мозгов у пиявки нет, а инстинкты работают как надо. Почувствовав мой поток, пущенный через щупальца, она вспомнила, кто ее сюда затащил. И это воспоминание — единственная преграда между ней и бесконечным пиршеством. Сама по себе эфирная пиявка не имеет ни тела, ни массы. Зато как только начинает жрать, сразу разрастается, и аппетит увеличивается пропорционально. То есть сегодня она бы сожрала стражу, что пришла ее выкуривать, а завтра в город пришла бы хатоническая тварь размером с приличный дом. А через неделю в таком темпе монстра можно будет спокойно разглядывать из космоса. Собственно, это станет самым безопасным ракурсом на планете. «Хватит пялиться! Скидывай, что нажрала! Быстро!» Тварь завибрировала, проявляя недовольство. Волна потока разлетелась во все стороны от меня, и монстр тут же сжался. «Не заставляй меня действовать по-плохому!» В следующий миг монстр начал таять буквально на глазах. Страх победил, и я выдохнул. Тварь скидывает массу, а плоть для эфирной пиявки — самая ценная добыча. Впрочем, при первой нашей встрече она вообще пыталась убить себя, потому можно сказать, что исход был предсказуем. Да, если кто спросит, я именно так и скажу. Как только научусь убрать. Еще, подгонял я. Еще давай, побыстрее». Чем меньше становилась пиявка, тем увереннее я командовал. Когда я смог разглядеть вокруг себя камень пещеры, А не только извивающийся клубок щупалец, то стал совсем спокоен. Теперь я даже со своими никудышными силами смогу с ней потягаться, но лучше до этого не доводить. Однако чем дальше шел процесс, тем медленнее он становился. Чем меньше у пиявки оставалось плоти, тем неохотнее она с ней расставалась. Похоже, довести ее обратно до эфирного состояния я не смогу. Все-таки память у нее короткая, а освежить ее сейчас нечем. «Всё, надоело, произнес я сурово. Брысь обратно, проваливай откуда появилась. Это приказ. Пиявка булькнула, а затем под ней появилась какая-то темная лужа, куда в один момент провалилась вся оставшаяся масса. Я уж был обрадовался, что получилось, но буй там плавал, как говорит левша. Не знаю, при чем тут буй. Но тварь не смогла вырваться из запечатанного мира. Вместо этого застряла в подпространстве, которое еще называют изнанкой. «Вылезай!» — Обреченно вздохнул я. На земле вновь появилась лужа, напоминающая скорее черное зеркало. Из него выползла пиявка, но не целиком, а лишь частично. Получился этакий большой глаз на столбе из скрученных щупалец. Я огляделся вокруг, ища, куда бы присесть. Тут же за моей спиной из черного зеркала вынурнули щупальца, услужливо приняв форму кресла. Я постарался скрыть удивление и сел. Кстати, довольно удобно. А если еще массаж ее научить делать? И что вот мне с тобой делать? Вопрос был риторический, но пиявка опасливо погрузилась обратно в зеркало. Не смей уходить, когда я с тобой говорю. Пиявка вернулась. Так, давай по порядку. Нужно подумать. Нельзя принимать поспешных решений. Убить тварь прямо сейчас я, может, и смогу, а может и нет. Тем более она умеет уходить в подпространство, а это черное зеркало — именно оно. В подпространстве не способно существовать ни одно живое существо из плоти и крови или любой другой материи, даже курьер. А эфирная пиявка спокойно туда шныряет, да еще и умудряется при этом таскать с собой всю накопленную массу. Похоже, она сама не знала, что так может, пока я не приказал ей. Зато теперь точно знает. раз так, то убить ее над одним ударом, иначе я ее в жизни не выковырю оттуда. А как только тварь поймет, что можно спокойно перемещаться по изнанке мироздания, то тут даже безымянная бы решила, что в этом мире ей ловить нечего. Так, слушай меня внимательно. Дважды повторять не стану. С этого момента ты подчиняешься мне и делаешь лишь то, что я скажу. Существовать будешь исключительно в изнанке выходить можешь лишь с моего разрешения любое неподчинение приказу и я сделаю все возможное чтобы окончательно тебя уничтожить все понятно пиявка не шевелилась но и сваливать или атаковать не пыталась страх смерти у этих существ вроде бы не сильно развит если вообще развит но это лишь потому что у них не было и жизни как таковой. Однако конкретно эта осыпь уже вкусила прелести материального существования, так что мои угрозы оказались более чем весомы. Я снял с шеи шнурок, на котором висели медвежий клык и отрезанный мизинец. Вытянул руку так, чтобы пиявка могла их разглядеть. «Если вопросов нет, воспроизведи руны на двух отростках и один отдай мне». Через мгновение мой шнурок пополнился тонким извивающимся щупальцем. А плоть пиявки теперь содержала связующий рисунок. Точно тот же фокус, что и с рукой. Нормальное у меня ожерелье уже. Вряд ли у кого из курьеров было подобное. Отныне твое имя Хиса, решил я не выдумывать и просто сократил то, что уже было. Перед лицом Амбера все создателя и эгрегоров именую тебя. Таинство именования не совсем ритуал. Я даже не уверен, что это вообще имеет хоть какое-то значение. Но среди курьеров входит такое поверье, что между именователем и именованным образуется некая незримая связь, как между родителями и детьми. Не знаю, может, как-то поможет укрепить контроль, может, нет, но хуже точно не будет. Да и звать ее постоянно пиявкой это такое себе. Я попробовал дать мысленную команду, и теперь это легко получилось. Хиса послушно выполняла простенькие указания, так что я выдохнул окончательно. Сейчас она в своей минимальной массе. Заставить ее уменьшиться будет трудно. Придется именно заставлять, а это может привести к неподчинению, которое, в свою очередь, перерастет в катастрофу. Но и давать ей расти нельзя. Чем сильнее тварь будет становиться, тем выше риск, что я не смогу удержать ее под контролем. Ладно, разберемся, Главное, что начало положено, и затык в моей связи с потоком наконец исчез. А «Значит, я снова силен, могуч, красив, обаятелен, ладно гени... Ладно, остановимся на обаятельном. И никогда не будем вспоминать о том, как кое-кто забыл в пещере чудовище. «Кстати, как ты пережила тот магический удар?» В ответ пришла череда образов, как эфирная пиявка поглощает культистов, становится сильнее. А затем вся накопленная плоть растворяется и остается лишь эфирное тело. Вот же неубиваемая зараза. Такими темпами ты даже одного моего знакомого медведя переживешь. Впрочем, о чем я. Возможно, эта тварь видела эгрегоров, а может, и самого Амбера застала. Живут они долго, но чаще всего скучно. А дальше? Поток мыслеобразов был забавным. Хиса больше уделяла внимание не произошедшим с ней событиям, а тому, как поглощала всяких червяков, жуков, бабочек, потом с насекомых перешла на грызунов и прочее. Особенно яркий образ пришел, когда она рассказывала, как впервые наткнулась на старого умирающего оленя. Но в целом все понятно. После капища слонялась, где придется, потом ее выследили люди Симонова, поймали, пока была маленькая, посадили под замок и начали экспериментировать. Пытаясь разобраться, что это такое. А потом мы с левшой, дыра в заборе, пара гвардейцев на закуску и свобода. Правда, недолго. Как империя вышла на нее след, я так и не понял, а вот с бароном Симоновым все понятно. Все, как всегда, сводится к озарённому. Он знал про ритуал, знал про капище. Симонов работает на него, но, похоже, не только статуэтки с духами таскает, но и эфирных пиявок. У меня создается ощущение, что любая неведомая хтонь, творящаяся в империи, так или иначе связана с озаренным. Только вот не могу пока понять, каким боком в этой истории появились красноглазые культисты, чьи гомонкулы сейчас штурмуют вход в шахту. Нет, понятно, что именно они проводили ритуал, но все же каким образом они вышли на Хису? Кстати о штурме. Надо бы подняться и посмотреть, как там дела у стражи. Раз уж. «Очередной апокалипсис предотвращен, то можно и другими делами заняться. Так, а почему очередной? Это же вроде первый. С Роем-то еще ничего не решено». Тряхнул головой, прогоняя странное наваждение. «Ладно, раз с делами закончили, я выпрямился и потянулся, хрустнув спиной. «Можно и валить отсюда. А ты давай лезь в изнанку, не мельтеши перед глазами».